Глава девятая Слабый свет главного ночного светила позволял худо-бедно сориентироваться в окружающем пространстве. Первым делом нащупал свои ортопедические ботинки. Благо одеваться не пришлось, поскольку, как уже было выше отмечено, спал не раздеваясь. Метаться в поисках подходящего оружия не стал. Я сам себе неплохое оружие превратился целиком в слух и замер в ожидании, прорабатывая в голове план нейтрализации непрошенных гостей. — Евраф Евравич, как там этот говнюк? Слова, хоть и были сказаны негромко, практически шепотом, и за довольно толстой входной дверью мне неожиданно удалось их разобрать. Ответил мужской голос также шепотом василий николаевич дрыхнет наш клиент во всяком случае тело остается на прежнем месте слегка повысилась мозговая деактивность но в пределах допустимого как реакция спящего на посторонние звуки согласно нарисованного вами плана расположения комнат в доме парень в данный момент находится не в спальне а в гостиной на втором этаже оба на Сам господин староста пожаловали, да еще в сопровождении какого-то загадочного субъекта, обладающего интересными способностями. Хотя и сам я сумел себя здорово удивить, даже не подозревал, что мой реципиент обладает столь обостренным слухом, а еще в слабом свете неплохо ориентируется. Кстати, а кто этот второй гость незваный? Судя по тому, что сумел определить место моего положения, этот тип обладает экстрасенсорными способностями и нехилыми. А еще я очень подозреваю, что благодаря дару этого человека староста выяснил всю подноготную обстоятельств реальной гибели своего сына. Тут уж к бабке-гадалке не ходи. Жаль, что интересы настоящего Ивана не выходили за пределы бытовых нужд. Выполнить какую простенькую работенку, на вырученные деньги приобрести продукты питания, приготовить поесть, худо-бедно содержать тело и одежду в чистоте, ну, еще передернуть затвор, коль приспичит. Ха -ха. Оно, хоть бабка Семирамида с самого раннего мальства предупреждала его, что анонизм вреден для здоровья, где боженька накажет, но от физиологических потребностей организма не убежать и не скрыться. Шаловливые ручонки, помимо воли, сами куда надо тянутся. Впрочем, сейчас речь не об этом. Жаль, что реципиент, ввиду ограниченности своего сознания, не удосужился разжиться информацией о чародеях. А сам я не успел толком почерпнуть знания из сети в необходимом объеме. Нужно было не историческими аспектами башку забивать, а искать инфу про здешних одаренных. Мое упущение беру на заметку. Итак, ко мне двое непрошенных гостей, один из которых убитый горем отец, жаждущий мести за смерть сына, второй одаренный наверняка не самого мелкого ранга. Если с первым все встоит довольно просто, ножа, даже огнестрелы в руках при моих специальных навыках можно не особо опасаться. Боевые возможности второго для меня пока мест загадка. А еще, насколько я понимаю, сразу убивать меня никто не собирается. Стукнут сонно по башке чем-нибудь, крепко спеленают, а когда очухаюсь, начнут задавать вопросы, весьма и весьма неудобные. Тот факт, что нынешний Иван не совсем дурак, им, вне всяких сомнений, уже известен. Лично я считаю все-таки чуть-чуть иначе и категорически отказываюсь идти на поводу злоумышленников. Даже если бы меня повязали и позволили распинаться Цицероном о том, какими подонками были Андрей Саврасов, сотоварищи, староста гарантированно не принял бы мои аргументы в качестве оправданий. А еще я сделал вывод, что сопровождающий Саврасова Мак способен реагировать на мои перемещения по дому. Это хорошо, что я не поддался первому порыву и не рванул к входной двери, чтобы встретить пришедших по мою душу татей. А еще приятно сознавать, что мое сознание не поддалось панике и не полыхнуло в магическом спектре подобно прожектору. Иначе чародей тут же сообразил бы, что клиент уже не спит и готовится к встрече так что и мне придется отказаться от первоначального плана и в срочном порядке придумывать что-нибудь поинтереснее. Тем временем щеколда с легким щелчком вышла из фиксирующего паза. Дверь тихонько скрипнула, и, судя по легким крадущимся шагам, визитеры целенаправленно устремились к лестнице, ведущей на второй этаж. Все-таки хорошо, что староста курит. По его тяжелому дыханию несложно понять, в какой точке пространства он сейчас находится. Вообще-то, второго Татя я также регистрировал органами слуха. Прям не человек я, а летучий мышь какой-то. Наконец, легкое поскрипывание лестничных ступенек под ногами двух мужчин стали сигналом для того, чтобы я максимально сосредоточился и приготовился к решающему броску. Дождался, когда хорошо различимая даже в неверном ночном мраке голова староста окажется на уровне пола второго этажа, будто подпружненный сорвался с дивана, подбежал к верхней ступеньке. По ходу движения сознание фиксировало и оценивало разного рода нюансы. «Саврасов» идет первым — Чародей следует за ним по ступенькам в непосредственной близости. Еще один интересный момент. Фигура мага источает легкое сияние, явственно различимое, нет, не глазами, каким-то непонятным для меня образом. Впрочем, сейчас не время и не место удивляться разного рода чудесам, поскольку в правой руке старосты внушительного вида деревянная дубинка — посредством которой, насколько я понимаю, тот собирался отправить меня в бессознательное состояние, а, может быть, и вовсе решить жизни в запале кровной мести. Василий Николаевич не успел толком удивиться, как носок моего ботинка вошел в физический контакт с его грудью. Поначалу хотел по бородатой харе отработать по максимуму, но передумал — поскольку в этом случае тот гарантированно отдал бы Богу душу, а у меня к этому человеку парочка конкретных вопросов имеется. Получив приличный импульс, тяжелое тело было отброшено прямиком на следующего за ним чародея. Как результат, оба визитера, потеряв равновесие, дружно покатились вниз по лестничным ступеням. Я же, не теряя времени, устремился вслед за ними. Удачно перепрыгнув Саврасова, приземлился обеими ногами на грудь мага. Однако ожидаемого характерного звука сминаемой грудной клетки не услышал. Более того, при столкновении с телом чародея мои ступни будто вошли в соприкосновение с какой-то эластичной поверхностью, наподобие резины или силикона. Хорошо сам не грохнулся. Каким-то невероятным образом мне удалось удержать равновесие. Опираясь руками на перила, я подпрыгнул так как можно выше и еще раз с двух ног попытался пробить по распластанному на лестничном пролете туловищу мага, как мне представляется, наиболее опасного противника. Пока тот не опомнился и не применил против меня какое-то колдунство, я продолжал совершать прыжки и удары ногами. Не знаю, по какой причине, но я был уверен в том, что если долго мучиться, чудесная защита не выдержит и треснет. Вот только насколько долго мне придется мучиться, не имею ни малейшего представления. На мое счастье, на шестом прыжке в ночной тишине раздалось долгожданное. Хлоп! И следующий контакт моих ступней с телом мага ознаменовался ожидаемым хрустом ломаемых ребер, и его негромким предсмертным схлипом. Сработало. Чуйка меня и на этот раз не подвела. Убедившись в том, что подельник Саврасова мертв и более мне не угрожает, я осмотрел тело старосты. Жив курилка. При падении наткнулся на мага, и вместо того, чтобы сломать шею, всего лишь довольно сильно ударился башкой о ступеньку. Как результат, лишился чувств. Первым делом я вышел во двор, чтобы удостовериться в том, что с моими несостоящимися убийцами не было третьего. Тут все оказалось чисто. Никого из посторонних ни в пределах двора, ни за калиткой не обнаружилось. Самонадеянные мужики оказались. Даже на стреме человечка не оставили. Ну что же, факт обнадеживающий. Вряд ли старос Дубков станет распространяться среди домашних и других своих знакомых, куда отправиться предстоящей ночью. Не тот психотип, насколько я могу сделать вывод об этом человеке из доставшихся мне в наследство воспоминаний от настоящего Ивана Силаева. Спустить оба тела на первый этаж прихожую при моей нынешней физической силище не составило ни малейшего труда. Зашторив по основательные окна первого этажа, включил свет. От греха подальше старосту хорошенько спеленал, хранящимся в одном из сундуков крепкой веревкой из синтетических волокон, которую мой реципиент брал с собой в походы по пустошам. После чего осмотрел поверженные тела самым тщательным образом. В карманах мага, помимо брелока с ключами от автомобиля и сваски еще каких-то ключей, Обнаружился кошелек, в нем полторы сотни рублей разнообразными купюрами и несколько рублей серебром. А еще на пальцах одаренного обнаружилось пять персней, на груди какой-то амулет, а в ушах по серьге. Подозреваю, что это магические девайсы. Ничего из перечисленного, кроме, разумеется, денег, забирать не стал. А вот староста в плане хабара порадовал. В его лопатнике, помимо нескольких банковских карт, обнаружилась толстая пачка наличности, не меньше сотни 25-рублевых банковских билетов, и же с этим дюжина золотых червонцев и разнокалиберный серебряный мелочь. Все это, кроме пластиковых карт, я заботливо прибрал и временно припрятал в ящике, стоящей у стенки тумбочки. На поясе старосты обнаружился неплохой нож. В кармане брюк-револьвер с запасным сменным барабаном, пачка сигарет, газовая зажигалка и еще несколько вещиц, не представлявших для меня никакого интереса. Все ненужное или способное скомпрометировать Ивана Силаева рассовал обратно по карманам пришлицов. Томиться в ожидании, когда староста очухается, не стал. Зачерпнул из бодейки ковшком воды и вылил на его бородатую ряху. С первого раза не подействовало, пришлось повторить процедуру. Наконец Василий Николаевич начал приходить в чувство Рязанувший по его глазам яркий свет потолочного светильника не позволил мужчине мгновенно разобраться в окружающей обстановке. С минуту он моргал, окончательно собираясь с мыслями. В какой-то момент до него все-таки дошел тот факт, что вместо охотника он превратился в дичь дичь. Я ожидал, что Саврасов начнет орать и возмущаться. На этот случай у меня под рукой была его же собственная дубина, посредством которой вполне реально усмирить самого буйного любителя покачать права. Однако тот вполне адекватно оценил ситуацию, в которой оказался. «Убьешь, гаденыш!» было первым вопросом. «Непременно!» — ухмылнулся я что при моей-то писаной красоте вызвало гримасу страха на бородатой физиономии пленника. Сам понимаешь, оставлять тебя в живых у меня нет резонно. Ответишь на пару вопросов и покойся с миром. А ты разговорчив стал, жопа. Староста нашел в себе душевные силы и ухмыльнулся мне в ответ. — Если ты меня все равно собираешься кончать, какой мне смысл отвечать на твои вопросы? — Василий Николаевич! Я вновь одарил собеседника своей, вне всяких сомнений, неотразимой улыбкой, отчего тот то ли брезгливо, то ли в испуге поморщился. — Ты же прекрасно понимаешь, что смерть может быть легкой, а может оказаться мучительной, очень мучительной. После этих слов я поднес лезвие своего ножа к его левому глазу и легонько надавил на нижний век. «Ты ведь и сам планировал покуражиться надо мной перед тем, как прикончить!» «Ты не Иван Силаев!» — выпучив на меня взгляд своих удивленных глаз — Уверенно заявил староста. «Кто ты?» «Кто я на самом деле, тебя не должно волновать. Считай ангелом мщения, неспосланным господом, для наказания пятерых подонков, измывавшихся постоянно над безответным калекой. А тут еще и батя одного из них подвернулся весьма кстати». Черт! Проклятый речевой аппарат аж челюсти свело от столь длинной тирады. Нужно будет обратить самое серьезное внимание на его тренировки. Карл, Клары. Далее я во всех подробностях, хоть и довольно медленно, по понятным причинам, расспросил Саврасова о том, каким образом тот узнал о моей причастности к гибели Андрея и прочих его дружков. Колечить старосту не пришлось, поскольку, осознав безвыходное положение, в котором оказался, тот не стал кочевряжиться и рассказал все как на духу. По большому счету, его ответы были для меня вполне ожидаемыми и предсказуемыми. Тобольскому магу-менталисту удалось докопаться до истины. Но свою беду Евграфу Евграфчу также пришла в голову мысль пообщаться со мной лично. По этой причине он не отправился обратно в губертский город, остался в дубках. Слишком любознательным оказался Чародей, за что и поплатился собственной жизнью. Интересная, кстати, защита на нем стояла. Если бы мне не удалось ошеломить мага с суворовским наскоком, боюсь, что тот запросто применил бы против меня какое-нибудь убойное заклинание. Ну, все. Сослагательное наклонение в подобных случаях неуместно. Кто выжил, тот и прав. Благо кровище с чародея натекло не так уж и много. Практически все жидкости остались внутри телесной оболочки, обтянутой неповрежденной кожей. Наконец я задал Саврасому главный интересующий меня вопрос. Кому еще, кроме него и мага, известна истинная причина гибели ребят? Тут староста сделал попытку ввести меня в заблуждение. Он поведал о якобы хранящемся в ящике его рабочего стола письме в жандармерию на случай его неожиданной гибели. Он тут же приложил взамен на жизнь не предпринимать против меня никаких враждебных действий и, разумеется, уничтожить компромат. Ну да. Так я и поверил, чтобы такой опытный волчара оставил письменное доказательство своей противозаконной деятельности. В мой дом Саврасов шел вовсе не умирать, а гарантированно убивать, в чем был абсолютно уверен. К тому же, случись, что после моей смерти подобное письмо какими неведомыми путями оказалось бы в руках хотя бы того же поручика Парамонова, Тут никакими взятками не отделаться, поскольку магическая клятва, данная полицейским, не позволила бы ему утаить факт столь вопиющего преступного деяния. На всякий случай я задал пленнику еще пару хорошо продуманных вопросов, и на основании его ответов сделал окончательный вывод, что никакого письма в природе не существует. Ну все. Вопросов у меня к моему визави больше не имеется, так что пора с ним заканчивать. Подошел к старости, крепко обхватил его голову руками и, преодолевая сопротивление мышц шеи, повернул ее на сто градусов. Негромкий хруст, болезненный хрип, только брызнувший из носа и рта крови и, как результат, остекленевший взгляд угольно-черных глаз, теперь уже покойника собрасывал старшего. Легко ушел под люка. Меня бы он так просто вряд ли отпустил, даже если бы я вывернул перед ним всю свою душу наизнанку. Волчара, конечно, но для дубков управленцев был вполне подходящим, в меру коррумпированным, порядок соблюдал, даже жалего немного. Впрочем, сетовать не стану, сидел бы спокойно дома, был бы жив-здоров, а наследников у него, кроме покойного Андрея, предостаточно. Насчет места старосты, такие свято места в кусты не бывает, найдется жучило не менее проворной и оборотистой. Стрелки настенных часов показывали около четверти второго. Летние ночи коротки, в моем распоряжении около двух часов, чтобы избавиться от мертвых тел. Пропавших старосту и мага непременно будут искать. Не сразу, через какое-то время, и, скорее всего, с привлечением чародей. Так что скрывать следы, содеянного мне, следует весьма и весьма тщательно. Из кладовки достал парочку двухсотлитровых пакетов из плотного пластика. В них и поместил мертвые тела. Затем основательно обмотал скотчем, посредством все той же липкой ленты сделал прочные удобные ручки прихватив получившиеся баулы, шагнул в темноту ночь. Путь мой лежал через сад в лес, через который, по знакомой Ивану Силаева тропинке, мне предстоит добраться до интересующего меня места. За час, ориентируясь опять же по воспоминаниям своего реципиента, мне удалось добраться до берега Тюменьки. Быстренько разоблачился и, покидав мешки в воду, начал недолгий, Буксировочный заплыв на другую сторону. Дальше все получилось просто. Оттащил тела метров на сто вглубь лесной чащи и извлек их из мешков. Транспортировочную тару поместил в другой пластиковый пакет, который прихватил с собой. Хотел было уйти, однако внутренние жабы с хомяком не позволили этого сделать просто так. Перстни, амулет и серьги я все-таки снял с тела мага. Пару пальчиков пришлось отмахнуть ножиком. Не хотели гайки с них слезать, а еще уши порвал. Уж больно замысловатая застежка оказалась на серьгах. У старосты забрал нож и револьвер с запасным барабаном. Трофей завернул в огрызок пластикового мешка и прикопал под корнями приметного дубка на бугорке метрах в тридцати от тюменьки. Мешок с остатками пластиковых пакетов и скотча наполнил камнями, хорошенько завязал и закинул на глубину. Обратная дорога заняла значительно меньше времени, так что минут через 30 я оказался дома. Оно, конечно, стоило бы хорошенько выспаться, но сейчас не до этого нужно в срочном порядке избавиться от средов пребывания гостей незваных. Оно, хоть изба Ивана Силаева, будет едва ли не самым последним местом, где станут искать пропавших старосту и Тобольского мага, но все-таки, как говорится, береженого Бог бережет. Ну, а с небереженными, сами знаете, что бывает. Так что ведро с водой тряпку в руки заодно и порядок на виду. Давно нужно было это сделать. Сказано, сделано. Для начала вымел мусор, скопившийся в комнатах из-за небрежного отношения Ивана к порядку и чистоте, и же с этим смахнул пыль со стены мебели. Наконец выставил во двор пропавший к матрас, после отнесу на помойку. Постельные принадлежности Ивана и еще всякое грязное белье, разбросанное по дому в хаотическом беспорядке, частично сложил в специальную корзину, частично отправил в бак для стирки. Емкость наполнил водой и, кинув туда приличную порцию стирального порошка, поставил кипятиться на одну из комфорок печи, который растопил для устранения избыточной влажности и затхлости в комнатах. На заметку взял необходимость подводки к дому газовой магистрали и водопровода. Еще нужно будет оборудовать коллектор для сбора канализационных вод. Тогда появится возможность обзавестись современными кухонными приборами, а также посудомоечной и стиральной машинами. Все эти необходимые в буту штуковины присутствуют в местном хозяйственном магазине Уют в приличном ассортименте и стоят не так уж и дорого. Таким образом, поле деятельности для улучшения моих бытовых условий на ближайшее время потихоньку вырисовывается. Накопленных иванов средств Для этого вполне хватает. Еще и гости недавние, незваные, подбросили в мою копилку деньжат нехило. Следы крови покойных магой и старосты на досках пола и леченых ступенях тщательно отскобрил ножиком, а потом еще наждачной бумагой прошелся по этим местам. Пришлось постараться, ибо кровище успело основательно впитаться в древесину. Затем хорошенько выпал полы аж три раза. Первая вода после отжима тряпки была чернющая-причернющая, зато по окончании уборки и после полной просушки полы приобрели приятный золотистый оттенок струганной лиственницы, которую в свое время регулярно обрабатывали восковой мастикой. Единственная засада — места, где я зачищал следы крови, заметно выделялись, на фоне остального пола. Пришлось в срочном порядке доставать из подвала банку с мастикой, разогревать на печи и с помощью специальной кисти обрабатывать доски, а потом еще и старым валенком блеск наводить. К восьми утра приборка была практически закончена. Как ни странно, но мой организм ничуть не умаялся физически от всех принесенных за последние несколько часов мытарств. Более того, несмотря на фактически бессонную ночь, чувствовала себя великолепно, только сильно кушать хотелось, и не мудрено. Позавтракал приготовленный по-быстрому яичницей, батоном белого хлеба и литровым пакетом молока. Набив брюхо, снял с печи пышущий паром бак с бельем и, вытащив на улицу, тщательно мережал специальным дрыном. Затем аккуратно переложил вещички в оцинкованную лохань, что стояла в водяной колонке во дворе, и залил водой. Пусть отмокает, а я пока другими делами займусь. Тут мой взгляд у ненароком упал на наютящуюся в дальнем углу двора баню. В голове закрутились мысли о запланированном вчера банном дне. Тем более упаковка пива лежит в холодильнике. Пришлось раскочегарить каменку и с помощью резинового шланга закачивать воду в предназначенную для этого емкость. Стоит отметить, что пока совершал все вышеописанные действия, мой голосовой аппарат тренировался в отработке речевых навыков. Помимо скороговорок рассказывал всякие стишки или просто нёс какую-нибудь бессмысленную околесицу. И, о чудо! С каждым произнесенным словом голосовые связки чувствовали себя все увереннее и увереннее. Моя речь приобретала необходимую плавность, так что слова вылетали из уст уже не в виде слогов, а вполне слитно и внятно. — Ну вот так-то! А вы сомневались! — с радостью в голосе констатировал я. Как любил говаривать наш старшина учебной роты, Амельченко Тарас Николаевич, Если долго мучиться, что-нибудь получится. А если мучиться не только долго, но и усердно, обязательно получится хорошо». Ага, очередное подтверждение тому, что в прошлой своей жизни я все-таки был военным, а не врачом, историком или адвокатом. Вот только для чего вояки латынь и еще кое-какие специфические знания, мне совершенно непонятно. А еще имя какого-то прапорщика в памяти сохранилось. А как звали самого и кем на самом деле я был, вспомнить не могу. Хоть орешьте на куски. Пометуя о неприятных последствиях мозговых штурмов, мыслительный орган больше не напрягаю в этом плане. Коль суждено, само собой прояснится. а не суждено, так и хрен бы с моей прошлой жизнью. Все равно вернуться туда мне не суждено. У меня впереди светлое будущее. «Ха-ха! <смех> в теле урода! Хотя...» Тут в памяти всплыли необычные ощущения, накатившие на меня после гибели мага. Будто легкая теплая волна прокатилась от пяток до корней волос на голове, затем обратно и так несколько раз, пока не сконцентрировалась в области чревного нервного сплетения. К горячке боя я не обратил на это внимания. Прислушавшись к внутренним ощущениям, понял, что приятное тепло из-под дыха никуда не делось. По-прежнему продолжает оставаться там, где оно появилось самым неожиданным для меня образом. Чтобы понять причины произошедшего, я отправился в дом и, улегшись на диван, начал прислушиваться к внутренним ощущениям. Без какого-либо результата провалялся около получаса. И сам не понял, как в какой-то момент сознание как будто выпрыгнуло за пределы моей телесной оболочки. В результате я получил возможность осмотреть свое физическое тело со стороны. И первое, что увидел, было едва заметное свечение в районе солнечного сплетения. Даже не свечение, а небольшая искорка, Менее яркое, нежели те, что вылетают из потрущегося окремень колесика газовой зажигалки. Ученые утверждают, что все непривычное поначалу пугает. В этом плане я не стал исключением. Повисев короткое время отстраненно от телесной оболочки, мой дух запаниковал из опасений, что не сможет вернуться обратно. Запаниковал — и неожиданно, без каких-либо усилий, вновь соединился с физическим телом. Тут же мое сознание буквально выкинуло из состояния медитативного транса. Ага, еще один кусочек из моей прошлой жизни. Как оказалось, в свое время я прошел комплекс аутогенных тренировок, как в реале, так и на виртуальных тренажерах. В памяти всплыло как однажды посредством самовнушения мне удалось унять боль в оторванной разрывной пулей кисти руки. Во внезапно нахлынувшем видении присутствовали какие-то чернокожие парни, вооруженные примитивными автоматами. Эти наступали на наш блокпост. А позади деревня с горящими домами, между которыми метались испуганные мирные жители, также чернокожие, защита которых входила в прямую обязанность мою и вверенного мне подразделения. Видение яркое, к сожалению, длилось краткий миг, и ничего для себя нового я оттуда не вынес, кроме того, что в первой своей реальности мне довелось побывать в Африке и вовсе не в качестве турист. А вот обнаруженная в районе солнечного сплетения искорка Меня серьезно заинтересовало. Мухой подорвался с дивана и устремился к столу, на котором лежал коммуникатор. К великому моему сожалению, чарядей не спешили выкладывать в открытый доступ любые знания о себе. После часа практически пустопорожних поисков мне удалось выяснить лишь что, что признаком всякого одаренного является некое энергетическое образование в районе чревного нервного сплетения, именуемого также «солнечным». Данный энергетический объект принято называть «средоточием» или «источником силы». Объем и плотность средоточия определяют не только истинную силу того или иного мага, но и природой, или генетикой потенциальные возможности развития его дара. По мере становления источника силы происходит образование энергетических структур, именуемых каналами, которые в процессе своего развития многократно разветвляются и в конечном итоге соединяются с внешней астральной оболочкой мага, формируя таким образом целостную систему магического потенциала одаренного. Иными словами, способность того или иного мага к управлению тем или иным энергетическим спектром на физическом уровне. Из всего подчернутого в сети я сделал для себя вывод, что моя искра, точнее искорка, пока не позволяет своему владельцу носить гордое звание мага. К великому сожалению, описаний практик, способствующих развитию удара, я не нашел. Лишь расплывчатые рекомендации неофитам, обнаружившим у себя источник силы, не теряя времени обратиться в ближайшее оригинальное отделение магической коллегии. Там одаренные попадают в руки более опытных товарищей, под заботливым приглядом которых окончательно формируется и оттачивается его магический дар. Следующий этап становления будущего мага — высшее учебное заведение наиболее одаренных и насколько я понимаю блатных из родовитых ждут стены столичной академии для середнячков и слабаков существуют институты с уклоном в ту или иную область магических знаний и умений Вариант сдаться опытным товарищам, конечно, неплохой, но для меня абсолютно неприемлемый, поскольку неизвестно, как те отреагируют на вселение сознания и на мирного существа в телесную оболочку человека из этой реальности. Устроит процедуру экзорцизма и что потом произойдет с моей духовной ипостасью, даже предположить невозможно. Так что сидим тихо, не отсвечиваем, до всего чудесатого докапаемся эмпирическими методами. Если что, держим ушки на макушке. Насколько мне известно, в атагах отчаянных солиголов частенько встречаются маги. Так что никто не запретит мне посидеть за кружечкой пивка в ресторане привала странника и послушать, о чем болтают бывалые люди. Не исключено, что какая полезная информация о магии и магах проскользнет в этих разговорах. А еще нужно стремиться попасть в группу, где присутствует хотя бы один одаренный. Из прежнего опыта реципиентам неизвестно, что народ у костра в походе частенько изливает душу, будто на исповеди. А если тихонько под начать задавать вопросы, то какому магу глядишь, и получится поделиться толикой знания от щедров душевных. Кстати, пожалуй, и в книжных развалах имеет смысл покопаться, но это не в Дубках, а в каком другом городе, где меня не знают. Из-за напряженной и непривычной для меня нового физического тела работы, мыслительного аппарата, меня потянуло в сон. Решил не противоборствовать. Перебрался на диван и вскоре дрыхнул сном праведника, не обидевшего за всю свою жизнь хотя бы назойливый мух.